глава флин опять уселся на свое место, а тот Кинни сошел с возвышения для свидетелей. Судья объявил обеденный перерыв, и как раз вовремя. Кейн опасался, что еще чуть-чуть и просто не сумеет сдержаться и покажет свое истинное лицо. Вместе с остальными присяжными он направился к выходу из зала, стискивая зубы так, что занемела челюсть. Во рту стоял привкус крови не Несильный, просто было такое чувство. Вытерев губы, он увидел на руке красноватый след, наверное, прикусил щеку изнутри от злости. И, естественно, ничего не почувствовал. В свои самые излюбленные моменты Кейн никогда не поддавался ярости. Вонзая нож или чувствуя, как чье-то горло подается под руками, он получал удовольствие от страха или паники на лице жертвы. Ненависти никогда не было места в его деле. Слушая Флина, Кейн начинал испытывать это старое знакомое чувство. Он много чего ненавидел. Вранье средств массовой информации, мысль о том, что люди — сами кузнецы собственного счастья, а также большинство всех тех, кто сумел в корне изменить свою жизнь. Сам Кейн не был таким счастливчиком, как и его мать. Ненависть была лишь частью этого вместе со стремлением поквитаться. больше же частью он испытывал жалость, жалость к тем простофилям, которые думали, что деньги, семья, счастливый случай или даже любовь способны все изменить. Все это было совсем не так. Для Кейна это была великая американская ложь. Кейн знал правду. Нет никакой мечты, нет никаких перемен, есть только боль. Он никогда не чувствовал ее жалящих уколов, но все равно знал ее. Он видел ее в столь многих лицах. Присяжные расселись вокруг длинного стола в совещательной комнате, и туда вошла пристав с сумками, полными сэндвичей и напитков. Кейн щелкнул язычком на банке с Кока-Колой, посмотрел, как один из приставов отсчитывает ему сдачу и отдает вместе с чеком. Тот выходил из здания и купил обед для присяжных за наличные, полученные в секретариате суда. Кейн уже видел, как это делается. «Блин, хоть бы кто чаевые оставил», — шутливо заметил пристав На чеке он сделал пометку, а мелочь положил на однодолларовую банкноту и завернул их в сложенный чек. Кейн вернулся мыслями к событиям более чем годичной давности, когда он лежал на холодном тротуаре, одетый в грязное тряпье, в шапке, найденной в мусорном баке день за днем, изображая бездомного. Это было эффективно, поскольку мало кто из нью-йоркцев обращает внимание на бездомных. Проходить мимо людей с грязными лицами, у которых ни еды, ни денег — это неотъемлемая часть повседневной жизни Нью-Йорка. Кто-то может подкинуть им мелочишки, кто-то нет. И это просто идеальный способ наблюдать за объектом. В отличие от слежки за почтовой службой суда, это пребывание в роли безымянного бездомного человека длилось всего пару дней. И в достаточно приличном районе Кейн выбрал точку на одном из углов западной 88-й улицы в пяти сотнях ярдов от дома Роберта Соломона. На третий день актер прошел мимо со своим айподом с наушниками Кейн протянул к нему руку. «Не подбросишь доллар, мужик!» — прохрипел он. Роберт Соломон порылся в глубоком кармане, вытащил две долларовые купюры и протянул Кейну. Прежде чем взять их, тот запомнил расположение пальцев Соломона на них. На верхней купюре должен был остаться превосходный жирный отпечаток прямо на лице Джорджа Вашингтона. Кейн подставил бумажный кофейный стаканчик, и купюры упали в него. Потом оставалось лишь почистить банкноты антибактериальным спреем, постаравшись сохранить отпечаток пальца Соломона. всё оказалось так просто, так легко. Как только Соломон двинулся дальше, Кейн закрыл стаканчик пластиковой крышечкой, встал и ушел. Так все в данном случае и началось. Откусив большой кусок сэндвича, Кейн посмотрел на остальных присяжных, занятых тем же самым, глянул на часы. Ждать осталось недолго. Он в этом не сомневался. Вряд ли удалось бы справиться со всем этим без посторонней помощи. Хорошо иметь друга, еще одну темную душу, которого он допустил к своей миссии. И тот уже на деле доказал свою ценность. Кейну не удалось бы зайти так далеко без своего человека в рядах противника.